Голова седьмая. Село. Утро выдалось ясным и приятным, что очень обрадовало Вадима. Он вдохнул всей грудью свежий воздух, наполненный ароматами лесных грибов, мокрой листвы и свежей хвои, и зашагал дальше. Он двигался весь день и к вечеру вышел на хорошо пробитую тропу, что перпендикулярно пересекала его путь. Тут он остановился. Наметив свой дальнейший маршрут, решил заночевать неподалеку, чтобы отдохнуть и утром отправиться дальше. По пути Вадим набрал грибов и теперь готовил их на костре. Не повезло ему. Дичь ловить не умел, лука нет. Птиц не поймать. Селки тоже никогда не ставил. Одни грибы да ягоды и выручали. Не приспособлен он к самостоятельной жизни вдали от цивилизации. А впереди зима. Но ничего, еще успей всему научиться. Костер уютно трещал дровами и пах белым дымом. Еще не успело стемнеть, когда из лесу вышли две человекообразные фигуры и быстрым шагом направились к нему. Вадим заметил их еще на подходе и, зарядив пистоль последним порохом, вложил в него пулю и, прицелившись, выстрелил. Свинцовая пуля нашла цель. Пробила грудь бесу и отшвырнула изломанное тело прочь. Белозерцев выхватил фламберг и повернулся ко второму бесу, сразу закружившись с ним в бою. Бес оказался быстр и силен, но Вадим не собирался соревноваться с ним в скорости, а бил только наверняка, стараясь нанести как можно больше повреждений. Сначала он смог отсечь одну руку, потом вторую, а следом упала и голова добивать второго он стал скорее по необходимости чем по желанию удар и голова раненого покатилась прочь вздохнув вадим откатил оба тело в ямку и наскоро обыскал их разжившись мелкой медной монетой, после чего вернулся обратно к костру грибы доварились их он съел и стал кипятить чай из брусники и брусничного листа кисло горький вяжущий напиток Унял неприятные ощущения от боя и немного расслабил. Выпив чай, Вадим нашел удобное дерево и влез на него. С трудом разместившись на ветвях, привязал себя к стволу веревками и заснул под убаюкивающий шелест многочисленных листьев. Проснувшись утром, долго возился, пытаясь отвязаться окоченевшими руками и с трудом спустившись вниз, снова принялся разжигать костер и кипятить чай. Он, не оглядываясь, двинулся в направлении проселочной дороги и, вскоре выйдя на нее, уверенно зашагал в сторону предполагаемого села. Через пару часов дорога привела его к очередной засеке, которая мало отличалась от той, что он впервые увидел перед Калугой. Не успел Вадим появиться в зоне прямой видимости, как мимо его уха свистнула стрела. «Эй, вы что?» Белозерцев нырнул за спасительный ствол березы, рожей вплотную к дороге. «Стой, вражина! Куда прешь?» «Я свой!» «Рожей ты не вышел своей, чтобы нашим быть!» «Нормальная у меня рожа!» — крикнул из-за дерева Вадим. «Человеческая!» «Врешь!» «На беса ты похож!» «Да на врага рода человеческого!» — отвечал тот же голос из засады. Вадим невольно оглядел себя. Ну да, картина неприглядная. Вместо одежды какой то рванье. Рожа хоть и чистая, но вся в укусах, царапинах. до да болью перекошена. А еще оброс он изрядно волосом. Не так, чтобы борода и усы густые совсем. Но бриться саблей он еще не научился. Да и волосы больно жидковаты и неравномерно по всему лицу разбросаны. В общем, в таком виде его можно и попутать. Бесы с вами бы не разговаривали, они безмозглые. Я их уже штук 100 упокоил. Ага. Так ты и счет знаешь? Да, я дворянин из Литвы. Ась, Литвин, стало быть? Литвин. А скажи, сколько тогда будет два прибавить к двум? 4 «Ага, правильно. А осень добавить к пяти? 13 будет. А вот и неправда. То двенадцать будет. Ну, если семь плюс пять, то двенадцать. А если восемь плюс пять, то тринадцать? Ага, точно человек, не бес. То ладно, разобрались. А по что один бредешь? И откуда? И куда? «Из Калуги иду в Москву. Нанял нас француз один, шевалье де Рюзак. Да сбежал, когда на нас отряд поляков напал. Бросил, когда мы начали отбиваться. Нас всего семеро было, а их сотни или даже больше. Побежали, как смогли, кто куда. И я вместе с ними. Потом заблудился, мертвяки напали. Нечисть всякая еле выжил. Чуть оклемался и теперь дорогу на Москву ищу, чтобы до неё дотопать. Складно гуторишь. Верю. Но чем докажешь? Ничем. Раз не пропускаете, пойду другим путем. Жратвы у вас хотел купить. Который день грибами да рыбой питаюсь. Отощал совсем. Да и ранен. А, так у тебя деньги есть? Кидай, посмотрим. А то и еды сами продадим. Э, нет, обманите Так мы тогда сейчас тебя окружим и поймаем. Ну, если жизнь недорога, то ловите. Не теряя времени, Вадим стал отступать задом, прячась то за одно, то за другое дерево. Свистнула стрела, но его не задела И он постепенно стал теряться в лесу. Что же? Не свезло опять. Но громкий окрик остановил Вадима, когда он уже почти собрался раствориться в зеленой толще окружающего леса. «Стой!» — шутковали мы. «Люди нам нужны. Боярин наш в Москву собрался. Каждый воин на счету и воинов. Не боись. Убивать и грабить не будем. Проверка-то была». «Не верю я вам!» — крикнул в ответ Вадим и углубился дальше в лес. «Тупой призрак или умный чересчур? У меня столько денег, что все село можно купить!» А он сказал напрямую идти. Уверял, что там встретят, приголубят, да еще накормят, напоят. И в поход возьмут. «Ага, сейчас думал Вадим, вышагивая по лесу. Дорогу он обошел и пробирался среди деревьев так, чтобы обойти кругом село и отправиться дальше. Вокруг села располагались засеки, которые при желании легко можно было обойти. Вадим так и сделал, но остался неподалеку, не углубляясь в лес. Ему необходимы были порох и еда. Порох раздобыть он почти не надеялся. А вот разжиться чем-нибудь съестным вполне реально. Найдя укромное место, он полез на дерево, чтобы спрятать там мешок и приобретенные богатства. Из денег с собой решил взять только оставшиеся серебряные и медные монеты. Их набралось немного, но на необходимое хватит. Пистоли Фламберг остались в тайнике. Вооружился Вадим клычом и кинжалом. Время постепенно приближалось к вечеру когда он вышел на окраину большого села и окинул его пристальным взглядом. Взгляд сначала упал на крайние дома, но от мысли их посетить Вадим тут же отказался. Село большое, народу много. как окраинам будет самое пристальное внимание, так что нужно выбирать избу ближе к центру. Наметив себе пару зданий, он стал тихонько подбираться ближе. На улицах народу находилось еще много, и Вадиму пришлось затаиться. Курицу бы утащить, как лисица, а лучше две. Да и яиц десяток, да картошки. Блин, какая картошка? Картошки тут и не знают еще, вспомнил Вадим. Да тогда хлеба, лучше сухарей. Да крупы побольше, мяса вяленого или еще чего. И научиться дичь ловить а то не прожить одному. Он улучил удобный момент и, выйдя из укрытия, направился прямо к выбранному дому, стараясь как можно меньше попадаться людям на глаза. Ночью просто побоялся. Да и не ворон какой, продать попросит. Такая неосмотрительность оказалась ошибкой. Дикий голод, преследующий Вадима после возвращения из чертова леса вынудил его не дожидаться ночи, а приблизиться к людям днем. Он успел дойти до нужного дома и даже предложил какой-то вышедший из него молотки продать еды. Так и внула, с любопытством посмотрела на пришлого и ушла в дом. Но так и не появилась вновь. А со всего села к дому стали сбегаться оружные. Оказывается, Вадима заметили уже давно и отслеживали передвижение Занимались этим дети, они сообщили старикам, а те предупредили воинов. В общем, Вадим так и не дождался ни хлеба, ни молока. Зато дождался доброго десятка неприветливых вооруженных людей. Войны появились внезапно и сразу окружили его с двух сторон. «А ну стой! Ты кто такой?» «Мимо проходил?» Хотел еды купить. Выставив саблю перед собой, уведомил их Вадим, настороженно смотря на пищаль в руках одного и бердыши, находящиеся у двух других. Так что же ты, как тать, пришел втихаря? А я что, с барабанами по вашему силу должен идти? С барабанами? Не, с барабанами не надо. Да мы и не знаем, что такое барабан. Может, с баранами? «С баранами я разговариваю», — разозлился Вадим, ища взглядом направление, в котором лучше сбежать. «Ну-ну, не сбежишь. Мы тебя тут оставим». «Оставьте. Посмотрим, сколько вас вместе со мной здесь поляжет». Вадим не шутил. Он разозлился и был в ярости от собственной глупости и неудачливости. «Так глупо попасться, и бежать теперь некуда». Нужно прорываться. Но вдали он заметил приближающихся новых воинов. И даже двух скачущих всадников хрен убежишь. Но он все равно принялся угрожающе размахивать саблей. Весь собрался и напружинился, словно волк, готовый к схватке. Это почувствовали окружавшие его люди и невольно отодвинулись, выставив перед собой оружие. «А как ты засеки обошел?» А это трудно разве? Трудно. Мы отслеживаем все. Вадим только ухмыльнулся. Дети, ей-богу, что там обходить. Он видел пару раз спрятавшихся наблюдателей, но обогнул их издалека. Он уже чувствовал приближение не только нелюдей, но и обычных людей. Да и сам прятаться умел. Все, что видел и слышал в прошлой жизни по телевизору, Старался здесь применить на практике. Постепенно приходил опыт, и навыки становились все лучше и грамотнее. Но не учел того, что соваться одному в село небезопасно. Успокаивало одно. Все деньги лежали в тайнике, хорошо спрятанные. Даже если сейчас его обыщут, то найдут лишь копейки. Вот саблю жалко, вдруг отнимут. А у него на нее есть глобальные планы. Воины, прижавшие Вадима к стене дома, медлили и явно ожидали кого-то повесомее рядовых стражников. И пока заговаривали пленнику зубы, не решаясь напасть. Не то чтобы они боялись Вадима, просто не хотели терять в бесплодном бою своих товарищей. Людей им явно не хватало, о чем и говорил призрак старого колдуна. Прискакавшие всадники остановились перед Вадимом. Один из них, что по обличью и по ваткам сильно походил на боярина, или как минимум по местного дворянина, двинул коня в сторону Вадима. Белозерцев оскалился и напрягся. Конь, было подавшийся к нему, нервно переступил с ноги на ногу и сделал шаг назад, не желая напирать на человека. «Смотри, и конь его боится, не лезет даже», — проговорил кто-то из толпы. «Тихо зычным голосом проорал всадник. «Ты кто такой?» — обратился он к Вадиму. «Поместный дворянин из Литвы. Литвин я». «Ага. А сюда зачем пришел?» «Продукты купить. Оголодал я совсем. Только грибами, рыбой да ягодами питался». Вадим сунул руку за пазуху и показал горсть монет. «А по что дичь не бил?» «Нечем». А силки я не приучен ставить. Ага. А это не ты случайно через засек ушел? Я? И что? Так мы бы тебя проверили и накормили. Тебе же предлагали купить еду. Мне предлагали деньги отдать. А если нет, то хотели поймать и отобрать. Опять самоуправничает биты. Ух! Уж он не может без своих прибауток то шутковал он, согласен, неуместно. Да я тебе ничего не ясно. Но мы тебя все равно поймали и окружили, как он и говорил. И что? А ты кто такой? И по что людей ловишь? Я боярин из старинного рода, под хрипуном хожу. Зовут меня семён Лыков. Это моя вотчина и мои люди вокруг. Сдавайся, и мы посмотрим, что с тобою делать. И даже накормим. Вадим внимательно посмотрел на боярина и прочел в его глазах двусмысленность. Ну, хорошо, я согласен. Опустив саблю, Вадим сделал шаг в сторону и вдруг резко бросился прямо под брюхо лошади. Не успели все опомниться, как он вынырнул с другой стороны и кинулся бежать в сторону леса. Все закричали, поднялась суматоха. Вадим бежал быстро. Но преследователи вскочили на лошади и поскакали за ним. Вот только там, где сможет пробежать человек, лошадь не проберется. Вадим бежал и лихорадочно соображал, что делать дальше. Раз уж так получилось, то нужно как-то нивелировать собственную глупость. Село хоть и оказалось большим, но было практически не перегорожено заборами. Так кое-где стояли изгороди защищающий от мелкого рогатого скота. Вадим перемахнул через одну, обежал колодец и тут же перепрыгнул уже следующую. Всадники старались не отставать, но в селе быстро догнать беглеца не смогли. Остальная толпа улюлюкая устремилась за ними вслед. Вадим хорошо бегал еще в своем мире, а сейчас научился это делать еще лучше, да и выносливости изрядно прибавилось. Раны, полученные в чертовом лесу, мешали ему бежать, но он не обращал на них внимания. Всадники почти догнали его, когда он завернул за сарай и, упав в густую траву, быстро пополз сквозь ее заросли, пытаясь скрыться. Войны проскакали дальше по инерции, не заметив Вадима, что полз, пока трава не закончилась, а потом, поднявшись, вновь побежал. Его заметили преследователи и бросились за ним. Но лес уже был совсем недалеко, и не успели два всадника догнать Вадима, как он нырнул под сень могучих крон и запетлял между деревьями, заметая следы и скрываясь за стволами. Толпа преследователей резко увеличилась, но они были ему неровне. Довольно быстро оторвавшись, Вадим забежал туда, где всадник ухода нет. Охотники за ним еще бежали, но уже без особого желания, подняв, что в лесу преследовать труднее, чем в селе или на лугу. Да и вообще, странный литвин мало ли. А умирать просто так никому не хотелось. Оторвавшись от погони, Вадим перешел на легкую трусцу, ориентируясь по солнцу и пока бежал, наткнулся на стаю тетерок, что решили остановиться на дневку, и теперь шумно вспархивали на деревья. Желая поймать дичь, он стал их преследовать, пока не сбил на зим одну из них и не открутил ей голову. На сегодня у него ужин есть, а завтра посмотрим. До своего тайника Вадим добрался уже после обеда и сразу принялся разжигать костер и жарить пойманную дичь. Съев всю птицу, собрался и, не задерживаясь, ушел. Село недалеко. Запах дыма могли учуять и начать искать его по следам. Придется все равно ночью в гости к ним наведаться, чтобы огороды почистить. На то место, где он жарил еду, войны действительно пришли. Но к тому времени в Вадима и след простыл. Шарахаясь по лесу, он мучительно раздумывал, как же ему суметь добраться до Москвы. Решение напрашивалось само — идти одному. Побродив до вечера по лесу и разведав дорогу, насколько возможно, Вадим, как стемнело, вошел на окраину села. Его не заметили? Побродив по огородам, он выкопал морковки и набрал огурцов, чувствуя себя зайцем. В темноте он видел хорошо. А вот его заметить было сложно. Лицо себе он вымазал грязью. А одежда и так темная, только помогала шифроваться в ночи. Зайти в дома он не рискнул и решил прийти в гости к одной из засек. А почему бы и нет? У них наверняка есть еда и много. Там же человек десять дежурят, и все хотят жрать. Подумал и сделал. Как только стемнело еще сильнее и время приблизилось к полуночи, Вадим подкрался к одной из засек и залег между деревьями, внимательно присматриваясь и прислушиваясь. Вооруженные селяне сидели вокруг костра, но вскоре стали расходиться. Двое ушли дежурить, остальные легли спать. Вадим терпеливо ждал, высматривая место, где могли храниться продукты. Как только все затихло, он незаметно подполз и утянул небольшой мешок, где лежали хлеб, соль и еще что-то. На том и успокоился, исчезнув в темноте. Жратвы раздобыл. Теперь можно и в путь. Остаток ночи он провел засну в каком-то кустарнике. Что его самого удивляло после всех проведенных дней и ночей в лесу и поле? Так то, что его ни разу не кусали клещи. А клещи еще та проблема. Особенно если они являются переносчиками какой-нибудь жесткой бяки. Колбасить будет не по-детски а то и дураком можно остаться на всю жизнь. Но здесь такого он не испытал. Видимо, все клещи его боятся больше, чем он их. Утром вадима разбудил соловей. Вынув из волос листья и веточки, он быстро позавтракал и двинулся в путь, вскоре выйдя к основному тракту, но не пошел по нему, а стал двигаться параллельно. Шел он так почти до обеда и, отыскав укровное место в какой-то лощине, разжег там костер. Порывшись в мешке, он бросил в котелок гречневой крупы, сварив ее вместе с грибами. Грибная каша, хоть и без мяса, оказалась очень приятной, ведь его организм сильно изменился и стал ближе к лесу и его обитателям, а значит и любая пища, что дал лес, усваивалась гораздо лучше, чем раньше что есть фунгоядные расы, а есть те, для которых любые грибы — это яд. Не зря у немцев во Вторую мировую указание было. Не есть грибы у местных ни в каком виде. Разные мы, разные. Покончив с обедом, Вадим проверил запас продуктов и оружия и, закинув мешок за спину, направился к тракту, бодро шагая навстречу новым приключениям.